Глава вторая. До полудня. 4 часа 50 минут. Лизи, что за дикий вид? У тебя глаза безумные. А кота зачем на работу притащила? Погоди, это что? Пижамная кофта у тебя под жилеткой? И где твоя шляпа? Ух, Аврор, не до нарядов мне сейчас. Лиза плюхнула сумку с пусси на стол рядом со своим компьютером. Пуся тут же стал тыкаться мордой в сетку, поскольку очень заинтересовался золотой рыбкой на мониторе. Графа в светелки не было. Аврора расположилась с ноутбуком на своём диванчике и внимательно наблюдала за тем, как у Лизы дрожат руки. Лиза хотела было снять жилетку, в кабинете было тепло. Но никак не могла ухватить язычок молнии непослушными пальцами. Плевать, плевать, пробормотала она горячечным шёпотом и подсела к Авроре. Послушай, дело серьёзное. Отправить нас с Пуси домой нужно сегодня, до полудня, без вариантов. С чего вдруг такая спешка? поинтересовалась Аврора. Сегодня она выглядела почти не раздражающей. в стиле райской птицы, инвентаризованной Карлом Линнеем в 1758 году. Зелёные перья, вплетённые в фиолетовые и розовые пряди, жёлтая футболка с длинными рукавами и скромненькой надписью "while na no success try again" и роскошнейшая многоярусная красная юбка в пол. Лизи пришло на ум слово сочетание "баба-на-чайник" Но вряд ли Аврора добивалась именно такого эффекта. В любом случае, современный ноутбук смотрелся на фоне кружевной бальной юбки до крайности странно. Впрочем, все эти мысли пронеслись где-то на периферии сознания. Сейчас Лизу волновали совсем другие вещи. Почитай, что я получила час назад голубиной почтой. Лиза протянула ей письмишко. Какой какой почтой? уточнила Аврора. «А вот такой!» «Это записка из моего мира!» «Похоже, голубь каким-то образом повторил наш с Пусей путь», предположила Лиза. «Он был весь мокрый, вода лилась с перьев, хотя никаких осадков на улице нет и не было». «Все может быть!» не стала спорить Аврора. «Дверь, открытая однажды!» будет открываться и впредь, continue while и так далее. Ну, что там с роковым посланием? По мере прочтения письма её лицо приобретало всё более прижрительное выражение. Только не говори, что это писал твой жених. Пока ещё, мой жених, подтвердила Лиза. И если мы резко не ускоримся, то я окажусь совсем одна во всех мирах. «Лиззи, бэйби!» Аврора посмотрела на нее в упор. «Да он же редкостный лузер! Просто коллекционный экземпляр! А ты? Пожалуй, ты все же не безнадежна, несмотря на всю твою отсталость. Оставайся с нами!» Это было немыслимое заявление. Просто невозможно было поверить, что Аврора сказала нечто подобное. Однако Лизу несло. Она проигнорировала бы и глас небесный. Воздайся он сейчас откуда-нибудь сверху, например, из разумной люстры с хрустальными висюльками. Я боюсь, понимаешь, Аврора, боюсь. Это не мой мир. Тут всё чужое. Мне тут не место. Моё место на моей родной кухне, в моей родной коммуналке. Они в этом розовом кабинете с рыбьими компьютерами и неизвестными мне битвами. Она махнула рукой в сторону батальных картин. Ваши перстни слишком умны для меня. Они разумны настолько, что это пугает. Я не могу. Мне не перестроиться. Я уже совсем не молода. Фактически, я уже должна думать о внуках. Мне не улететь с вами на Марс. Даже на луну, даже на халяву. Я просто не могу. У меня голова по-другому устроена, понимаешь? Ну, как знаешь. Аврора пожала плечами. Зелёные перья взметнулись и опали. У меня всё готово для первой итерации. Взяла разработки у своих френдов, Артуровичей. Парни бились над разгадкой механизма телепортации раненого короля Артура на остров Авалон. Слышала про такой? У вас же реальности его ещё не нашли? Я так и думала. Мир лузеров. Короче, Артура ведь не учли всего один фактор, до которого домыслила я. Это же Британия, бейби. Там вечные осадки. Ещёсна? В момент той самой смертельной битвы шел дождь. Готова поспорить на свой лэптоп. Так что уверена, у нас с тобой перемещение пройдет не хуже, чем у Мерлина с Артуром. У меня к тебе, Элизи, всего два вопроса. Номер один. Сколько ты сейчас весишь? Номер два. Мы так и не провели испытания. Так, по порядку. Вешу пятьдесят шесть. Испытание проводить не наком. Рискну уж лучше мгновенно разорваться на гравитоны, чем на всю жизнь остаться старой девой. В худшем случае стану легендой, как король Артур. Что ещё? Самое главное, Аврора тяжело вздохнула. У нас по-прежнему нет доступа к климату. За взлом еле добраться не стану. Нереал. я там работала, знаю. Остаётся легальный способ возглавить рейтинг канцелярии и получить ключи от всех осадков. Сейчас мы в большой тройке, но не первые. Снабы и стрёжки всё ещё держат лидерство. Что их цунами и межвызвонное унесло? Старинная дубовая дверь заскрипела. В розовую гостиную ворвался Платон. Агент кипел тяжелой яростью. Елизавета, вот ты где? Я направил тебе четыре официальных письма. Первое вчера днём. Прошли почти сутки. Ты скрываешься от правосудия? С третьим отделением не шутят. Что? промямлила Лиза. Всё это было совершенно не к статье. «От какого еще правосудия, Платон Арнольдыч?» «Ничего я не скрываюсь. Отсыпалась после Нового года, потом пришла на работу, как положено. Русса-туриста, облика морали. А зачем вы меня искали? Хотели спросить, как пройти в библиотеку в три часа ночи?» На этот раз цитаты из советских фильмов совсем не сработали. «Я вызываю тебя на допрос». отчеканил Платон. «Прямо сейчас! По делу об угрозе безопасности империи!» «А я-то тут при чем? Поповерин побери!» Жалко возмутилась Лиза, уже предчувствуя катастрофу. Угроза ее личной безопасности надвигалась неотвратимо, как цунами на жалкую рыбацкую деревушку. «Похоже, у нее появилась проблема посерьезней!» Чем остаться до конца жизни старой девой? Как бы не остаться до конца жизни за решёткой? Она уже знала, что угрозы безопасности империи одно из самых серьёзных обвинений в этом мире. Я проанализировал каждое слово, сказанное тобой в аэропорту. Отсмотрел все видеосъёмки с твоим участием. Проконсультировался с лучшими учёными, этнографами, политологами, Историками и физиками, специалистами по черным дырам. «Неужто и с сэром Хокингом?» — ставила Аврора со своего диванчика. «Если с кем и консультироваться по черным дырам, так с ним. Он ли?» Сэр Хокинг отказался от сотрудничества. Неохотно признался Платон. «Когда узнал, для чего мне это нужно». «А для чего вам это нужно?» Тоненьким голосом спросила Лиза, страшась услышать ответ. Подтвердились худшие её подозрения. Елизавета, пока я называю тебя так, но клянусь, я узнаю твоё настоящее имя. Елизавета, я пришёл к выводу, что ты проникла в империю незаконно. Ты не из Швейцарии. Более того, Ты не принадлежишь нашему миру в целом. Каким-то образом, и я узнаю, каким именно, ты нелегально пересекла границу между мирами, не спросив разрешения у соответствующих служб, не оформив визу, не сообщив империи о цели своего визита. Из этого следует, что ты представляешь угрозу безопасности страны. Возможно. Ты вступила в сговор с котом, известным как Великий Усус, также появившимся в империи нелегально и выдававшим себя за крупного религиозного деятеля. Моя задача выяснить ваши намерения, очевидно преступные, определить способ, при помощи которого вы передвигаетесь между мирами, доложить о моём расследовании, расследовании тысячелетия господину Рененкамфу. и тем самым реабилитироваться за швейцарский провал. Прошу немедленно пройти в мой кабинет». Лиза медленно встала с уютного диванчика. «Вот и еще одна железная причина сбежать из этого дурацкого мира. Если только мне удастся вырваться из медвежьей хватки Платона», — подумала она. «А это вряд ли возможно. Разве только прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете». Платон сделал шаг ей навстречу. Внезапно распахнулась дверь между розовой гостиной и будуаром, и все помещение заполнил знакомый глубокий голос. — Голубушки мои, вы уже здесь? А я вас и не ждал в отделении раньше восьми часов. Вот это я понимаю, истинная любовь к работе. Горжусь вами, милые барышни. Энергичная походка... Знаменитые усы, белая шинель с зелеными погонами. Из кабинета вышел Филипп Петрович, пышущий калифорнийским солнцем и неизменной благожелательностью. «Филипп Петрович!» Лиза ринулась к шефу. Она была до попавериновых пупырышек счастлива его видеть. Еще лучше, чтобы это был ее дедушка. Но и Филипп Петрович наверняка ее спасет. Обнимать его она постеснялась, поэтому просто встала рядом, торжествующе поглядывая на Платона. «Шеф, вы вернулись!» — воскликнула Аврора. «Когда? И как вы проскочили мимо меня? Я здесь уже чуть ли не час!» Филипп Петрович добродушно усмехнулся в усы. «Я вернулся прямым рейсом из Лос-Анджелеса три часа назад. Переоделся!» И страза на службу. С половины пятого работаю с отчётами. И тут есть над чем потрудиться, милые мои барышни. Благодаря вам, он шутливо погрозил им пальцем. Это что же вы тут натворили? Сколько громких дел раскрыли за время моего отсутствия. Я глазам своим не поверил, когда увидел рейтинг. Третье место? Браво, голубушки, браво! А таких высот ещё месяц назад мы и мечтать не могли. А больше всего меня поразила прозорливость нашей дорогой Елизаветы Андреевны. Какое чутьё, какая интуиция! Разрази меня гром! Впрочем, и Аврора Валерьевна, и граф Александр отличились. Именно от такого отделения я и мечтал когда-то. Слаженная команда, великолепные расследования. Если бы спасённые вами животные умели писать письма, сервер личной канцелярии уже обвалился бы к этому моменту под грузом электронных благодарностей. Шеф залихвацки подкрутил усы и перешёл на серьёзный тон. А теперь к делу, барышни. Сегодня мы должны продолжить череду успешно раскрытых дел. Нам поступил срочный вызов из 701-й Санкт-Петербургской гимназии. В 11 утра у них по плану торжественная церемония открытия школьных соревнований на Кубок Императрицы. Ее Величество, пожалуй, собственной персоной. Государыня сделает круг верхом на моем старинном знакомце. Единороги Афония. Афония всю ночь не здоровилась. Просят нас приехать на всякий случай. Графу я уже сообщил, встретимся с ним там. Словом, выдвигаемся во имя Перуна-громовержца. Переодевайтесь, голубушки, в форму. Мероприятие официальное. Это не балл. Локаны накручивать не надо, корсеты зашнуровывать тоже. Так что, уверен, справитесь за 5 минут и сразу на вакуумку. Не так быстро, Филипп Петрович. Шеф заметно удивился. Только сейчас он обнаружил тёмную глыбу в дальнем углу гостиной. Платон совершенно потерялся на фоне архинесу разных картин. изображавшей фантастическую битву, не пойми кого, не пойми с кем. Ах, и вы тут, Платон Арнольдевич. Светлого утра, сударь. Платон не счёл нужным поздороваться. Госпожа Ласточкина никуда не едет, мрачно процидил он. Я собираю её на допрос. Простите за бестактность, дорогой мой коллега. Филипп Петрович поднял густые брови. Но на каких основаниях? В рамках расследования дела об угрозе безопасности империи. Молние мне в усы. А вы, мой друг, замахнулись на весьма крупную статью. И основания для допроса моих сотрудников должны быть у вас весьма крупными, особенно в тот момент, когда они заняты исполнением своего долга перед империей. У вас есть приказ с личной подписью господина Ренкамфа о немедленном отстранении агента Ласточки на Елизавет Андреевны от текущего расследования? Нет, отрывисто сказал Платон. Но вот когда получите соответствующий документ, Голубчик, обращайтесь. А сейчас, прошу нас извинить. Мы все, включая Елизавет Андреевну, Отправляемся в 701-ю гимназию, выручать государыню. Как говорят в Америке, гудбай, май френд, гудбай.